«Здравствуйте, — говорю, Маргарита Ивановна. А сама жду, дрожу, что она сейчас спросит про бойкот. А я ей отвечу, вы не меня спрашиваете, а их. Это я так заранее придумала ответ. И начнется. А Маргарита мне «Здравствуй, здравствуй, Бессольцева! Что ты начинаешь новую четверть с опоздания? Нехорошо, проходи!» И склонилась к журналу. Я подошла вплотную к учительскому столу и остановилась. «Ждала, когда же она посмотрит на меня?» Наконец она подняла глаза, увидела, что я стою и спросила, «Ты что-то хочешь сказать?» «Я вас так ждала, Маргарита Ивановна», — ответила я. «Меня?» — удивилась Маргарита. «Спасибо, но почему это вдруг?» И, не дождавшись ответа, она встала, подошла к окну и помахала кому-то рукой. Все девчонки тотчас это заметили — И высыпали к окну. «Муж, муж, муж!» — понеслось по классу. «Маргарита Ивановна!» — пропела Шмакова. «Там ваш муж сидит на скамейке?» «Да», — ответила Маргарита, — «мой муж». «Как интересно!» — снова пропела Шмакова. «А вы нас с ним познакомите?» «Познакомлю». Маргарита хотела сдержать улыбку, но губы ее не слушались, они сами заулыбались. А я смотрела на нее, смотрела... А сейчас, говорит, займемся делом. Маргарита перехватила мой взгляд. Ты что уставилась на меня, без Сольцева? Я что, так изменилась? Нет, не изменилась. Просто я рада, что вы приехали, — ответила я. Она молчала, в лице у нее уже появилось нетерпение. Вот, думает, дурочка привязалась, а я свое. Вы когда уезжали, сказали нам, вот я вернусь. Последние слова я почти крикнула. «Тогда я на вас рассердила, — сказала Маргарита, — а я радостно закивала головой. Ну, думаю, началось. А сейчас Маргарита весело махнула рукой. Вы уже и так наказаны, а кто старая помянет, тому глаз вон!» Она рассмеялась. «Садись, без сольца на свое место и начнем занятие!» «Я не сяду!» — крикнула я. Маргарита подняла брови дугой, мол, это что еще за фокусы? «Я уезжаю, — говорю, — навсегда!» Просто зашла попрощаться. Посмотрела на всех, значит, все-таки они меня победили. Все равно подумала, никогда ничего не скажу сама».